з а в и д о в а т ь можно было также Горелову и его помощникам Ромейко и Козыреву. Подвесив на корме подлодки небольшую площадку, они очищали многочисленные дюзы от нагара, от плотно слежавшегося слоя, проникших в раструбы и камеры сжигания мельчайших, всегда плавающих в воде частиц ила. Не вполне закончив очистку дюз, Горелов послал р о м е й к а и Козырева в подлодку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 а выходное отверстие из камеры сжигания в раструб около 15 сантиметров. Из-за огромной твердости металла дюзы работа протекала медленно и трудно, что, по-видимому, очень раздражало Горелого. Впрочем, электросверла пускались им в ход лишь тогда, когда вблизи кормы никого из команды не было.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 и сунул его в шаровую камеру сгорания, сквозь узкий проход в н е ё из раструба. Провозившись немало рукой, погруженной до плеча в камеру, над гайками и болтами, он облегченно вздохнул, снял подмостки с кормы, перекинул через плечо мешок с инструментами и вернулся в подлодку. Как раз в это время, уже к концу дня, Марат вышел из каюты старшего лейтенанта, и всем стало известно, что по точному подсчету для осуществления его проекта потребовалось бы не меньше двух месяцев. Настроение во всех помещениях корабля еще больше упало. Капитан, почти не выходивший все эти дни из своей каюты, вызвал к себе комиссара Семина. Они долго о чем-то б е с е д о в а л и...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 Помощник механику, увидев в открытую дверь Марата, который как раз в этот момент поднимался из люка машинного отделения. «Марат, иди скорее сюда. Тебе тут премия назначена». «Какая премия?» — донесся из коридора недоумевающий голос Марата. «За что? Что ты там мелешь?» «Верно, верно, Марат!» — подхватился смехом Матвеев. «Настоящий хронометр с репетицией! Вот счастливчик!» «Что и говорить, везет человеку!» — добавил еще кто-то. «Вот, вот, смотри!» «Это прямо к тебе относится», — потащил Козырев Марата за руку сквозь расступающуюся толпу под хохот и веселые выкрики.